Магазин для заключенных. В тюрьме, как я упомянула выше, был тюремный магазин. Заказ осуществлялся через электронный киоск в общем зале моего отделения. Заказываешь в понедельник, получаешь продукты в пятницу. Там, правда, с наценкой в 3-4 раза по сравнению с обычным магазином можно было купить практически все, что угодно. От газировки, конфет, растворимого кофе, кусочков курицы в алюминиевых пакетиках, т о ч ь т о ч как упаковки кошачьего корма, и заварной лапши доширак, досносных по качеству шампуней, м ы л о зубной пасты и даже трусов. Сделать заказ для арестанта могли и с воли, но только в этой тюрьме. В остальных местах заключения в США, где мне пришлось побывать, такого не разрешалось. Из-за моего присутствия первые две недели тюрьму держали на карантине, а потому и магазин не работал. Так мне удалось получить долгожданные покупки только через три недели. Я, конечно, первым делом заказала средства гигиены. шампунь и зубную пасту, а также курицу, чтобы добавить в питание хоть немного протеина, которого практически не давали, и, конечно, несколько шариковых ручек. На это требовалось в моем случае разрешение начальника тюрьмы. И правильно, давать такой опасный предмет мне, сверхопасный заключенный, нужно только по спецразрешению. Когда, наконец, уже можно было делать заказы, мои знакомые с в о л и меня поддержали, заказав целую груду разных вещей. Я их получила, правда, Воспользоваться так и не успела. Заказы разносили заключенные, работавшие в сервисе «Кантин». Так в американских тюрьмах называют тюремную лавку под строгим присмотром надзирателя, начальника магазина. Покупки распределяли по огромным полиэтиленовым мешкам для мусора с номером заключенного, которому предназначался заказ. Мешки погружались в большую желтую телегу на колесиках, похожую на мусорные баки, которые я видела в гараже ФБР. Эту тележку ввозили в отделение, выдавали заключенному список его покупок, вываливали все содержимое пакета на полкамеры и по листочку сверяли с полученным де-факто. Именно тогда я впервые за три недели видела других женщин-заключенных. Разговаривать нам не разрешалось, так что мы тупо уставили друг на друга. Они на м е с т н у печальную известную знаменитость, русскую шпионку, а я на них. Троих, практически беззубых, прозрачно худых, пожилых, чернокожих женщин, бритых на л о с а с большими, добрыми глазами. Они смотрели на мои многочисленные дары, заказанные с воли, и было видно, что такого многообразия у них никогда не было. Мне было так жалко этих несчастных женщин, что я стала вести переговоры с м о и м и с и н т и е й о возможности передачи им через границу, две железные двери коридор кишку между нашими отделениями, части моих вещей. Мне столько все равно было не нужно, а им бы это хоть как-то скрасило страшные дни в заключении. К сожалению, эти переговоры мне до успешного финала довести так и не удалось.